Номер 13. От молекулы до планеты. Уровни организации жизни. Дотошные биологи любят все классифицировать: от видов растений до типов клеток. Окинув взглядом весь живой мир в целом, они осознали, что его тоже можно разложить по полочкам, от простого к сложному. На самом первом уровне оказались молекулы. Именно с них начинается жизнь. Здесь находятся простейшие кирпичики, из которых строятся клетки. Второй уровень – клеточный. Одна клетка уже может быть самостоятельным живым организмом. Многоклеточные существа состоят из разных тканей и органов. Это еще одна ступенька. Отдельные особи объединяются в виды и популяции. Мы перешли на следующий уровень. Сообщество разных видов, существующее на одной территории, называется биогеоцинозом, а все живое, что есть на Земле – биосферой. Это и есть самый высший и самый сложный уровень организации жизни.